пластины с вырезанными на них телятами головы повёрнуты в одну сторону они сосут корову дамы напоминающие распутную и изовель они глядят и закон на улицу две декоративные пластины с изображением львицы убивающей негра в золотой набедренной повязке с золотыми перьями в волосах он лежит на земле голова приподнята он в трансе а над ним Склонилась львица, готовая растерзать. А позади них сад, цветы и листва Из ляпис-лазурита, сердолика и золота. Как хорошо, что таких пластин найдено две. Одна хранится в Британском музее, Другая в Багдаде. Глядя на эти великолепные произведения, Созданные руками человеческими, Испытываешь гордость от принадлежности К людскому роду. Те мастера были творцами и по праву несут в себе частичку святости творца, создавшего мир и все сущее в нем, и увидевшего, что созданное им хорошо. Однако многое еще предстояло создать, все то, что потом было сделано руками человека. Человеку предназначил он сотворить эти шедевры, идя вслед за ним, Ибо и сам человек создан по образу и подобию его, И человек создал все эти вещи И увидел, что созданное им хорошо. Радость творчества — великая вещь. Даже плотник, однажды смастеривший для нашей экспедиции Уродливую вешалку для полотенец, Нес в себе творческий дух. Когда я спросила его, зачем, вопреки нашим распоряжениям, он приделал к ней такие несообразно большие ножки, он обиженно ответил, «Я не мог не сделать их такими, потому что это красиво». Что ж, нам вешалка казалась уродливой, а ему красивой. И он соорудил ее в соответствии со своими творческими видениями, потому что находил это прекрасным. Человек может быть злым. Гораздо более злым, чем звериные братья, но в порыве творчества он может подниматься до небес. Английские соборы возвышаются как памятники поклонения человека тому, что выше его самого. Мне нравится Роза Тюдоров, кажется, она украшает одну из капителей Часовни Королевского колледжа в Кембридже. В центре нее резчик по собственному желанию поместил лик Мадонны, ибо считал, что Тюдоров слишком боготворят, а Творцу, Богу, которому посвящена эта часовня, недостаточно воздают почести. Тот сезон был для доктора Кэмпбелл Томпсон последним. Конечно, он считал себя прежде всего специалистом по эпиграфике, И написанное слово, историческая надпись интересовали его гораздо больше, чем археологический аспект раскопок. Как любой эпиграфист, он всегда мечтал найти сокровищницу, полную табличек с текстами. В Ниневии было сделано столько находок, что разобраться во всех этих строениях оказалось нелегко. Развалины дворцов Макса мало интересовали. Он был одержим своими доисторическими исследованиями, потому что об этом периоде почти никто ничего не знал. У него созрел план, который казался и мне увлекательным — раскопать небольшой курган в этих местах самостоятельно.